Глава 18 Воздух был довольно прохладный, а ветер в 70 футах над землей усиливался. Сквозь жалюзи он дул Ричару прямо в лицо, и от этого слезились глаза. Он и Нигли караулили уже два часа, но ничего не происходило. Они видели и слышали только часы. Их звучание, казалось, врезалось в сознание на всю жизнь. Каждый цикл состоял из отдельных металлических частот. Сначала приглушенное низкое гудение больших шестеренок, затем тонкие щелчки анкерного рычага и, наконец, едва слышный с задержкой во времени звон, резонирующий в самом маленьком колоколе. Это и вправду могло свести с ума. «Вижу!» — крикнула Нигли. «Кажется, внедорожник с юга!» Ричард бросил быстрый взгляд на север и поднялся с колен. Он замерз, тело затекло. Мышцы ныли. Ричард взял подзорную трубу и над часовым валом бросил ее Нигли. «Лови!» Нигли обернулась, одной рукой поймала прибор и снова повернулась к прорезям жалюзи. Поднесла окуляр к глазу. «Кажется, новая модель «Шевроле Таха, сказала она. «Светло-золотистый металлик. На лобовом стекле отражается солнце. Кто внутри, не разобрать!» Ричард снова посмотрел на север. На всех десяти милях дороги, открывавшихся глазу, по-прежнему было пусто. Чтобы проехать десять миль даже на большой скорости, уйдет минут десять. Ричард выпрямился и потянулся. Нырнул под валы часов и перебрался к нигли. Она подвинулась вправо, а он протер глаза и пристально вгляделся в уходящее на юг шоссе. И примерно в пяти милях увидел крошечное золотистое пятнышко. «Не очень-то похоже, что едет», — сказала она. «Как думаешь?» Она передала ему подзорную трубу. Он настроил ее, прислонил к жалюзи и, прищурившись, заглянул в окуляр. Длиннофокусный объектив сжал пространство. Казалось, автомобиль только подпрыгивает и раскачивается на дороге, но вперед не продвигается. Машину покрывала дорожная грязь. Большое хромированное переднее крыло было все в земле и соли. На лобовом стекле различались разводы. Из-за солнечных бликов разглядеть, кто внутри, не удавалось. «Почему до сих пор светит солнце?» — спросил он. «Я был уверен, что пойдет снег». «А ты посмотри на запад!» — предложила Нигли. Он опустил трубу и прижался к жалюзи левой щекой. Закрыл правый глаз, а левым посмотрел в сторону. Небо разделилось на две половины. На западе его затянули черные тучи, а на востоке оно было бледно-голубым, подернутым легкой дымкой. Границу этих участков пронзали великолепные мощные солнечные лучи. «Потрясающе!» — проговорил он. «Что-то вроде инверсии», — произнесла Нигли. «Надеюсь, так и останется, иначе мы отморозим задницы». «Тучи далеко, милях в пятидесяти отсюда. Но ветер дует с запада». «Прекрасно». Ричард снова приложился к окуляру и нашел объективом золотистый внедорожник. Он уже находился на милю ближе и все так же покачивался над грязной дорогой. Скорость, похоже, была около шестидесяти. «Ну, что скажешь?» — спросила Нигли. «Неплохая машина», — ответил он. «Только цвет ужасный». Он продолжал наблюдать, а когда машина проехала еще милю, вернул трубу Нигли. «Надо проверить, что творится на севере», — сказал он. Пробравшись под часовым механизмом, Ричард вернулся к своему окну. На севере ничего особенного не происходило, дорога была по-прежнему пуста. Он повторил прежний маневр, но теперь правой щекой прижался к деревянным планкам, а закрыл левый глаз. Снова посмотрел на запад. Над горными вершинами нависли снежные тучи, а небо над предгорьями было светлым, словно сошлись ночь и день. Точно Шевроле Таха, объявила Нигли. Кажется, замедляет ход. Номера видно? Пока не очень. Машина где-то в миле от нас едет медленно. А кто внутри? «Я же говорю, солнце, да еще стекла тонированные. Не разобрать, автомобиль уже совсем близко, в полумиле». Ричард посмотрел на север. «Никого, все тихо». «Номера, кажется, не вады», — сказала Нигли. «Но видно плохо, заляпаны грязью. Машина уже у окраины города, едет совсем медленно. Похоже, пассажиры хотят сориентироваться, проводят что-то вроде разведки на местности. Не останавливаются. Кто внутри, до сих пор не разобрать». «Уже совсем близко. Смотрю прямо на крышу. Боковые стекла тоже с тонировкой. В любую секунду машина скроется. Она прямо под нами». Ричард встал, плотно прижался к стене и попытался разглядеть хоть что-то. Планки желюзи в раме были установлены так, что мертвая зона составляла около 40 футов. «Где машина сейчас?» — спросил он. «Не знаю». Рокот двигателя перекрыл завывание ветра. Мощного, восьмицилиндрового, медленно вращающегося двигателя. В поле зрения Ричера медленно появился золотистый капот. Затем возникла крыша, а потом заднее стекло. Большой автомобиль проехал под ним, покатил дальше через городок и со скоростью около двадцати миль в час пересек мост. Еще сотню ярдов ехал довольно медленно, но потом прибавил газу. Набрал скорость очень быстро. — Дай трубу! — крикнул Ричер. Нигли перебросила ему подзорную трубу, он просунул ее сквозь жалюзи, поймал в объектив машину и стал наблюдать, как она уезжает на север. Заднее стекло, тоже тонированное, покрывали соленые разводы. Чистым оставался только дугообразный участок, над которым поработали дворники. На хромированном заднем бампере виднелась рельефная надпись «Шевроле Тахо». Номер разобрать было невозможно, весь заляпан дорожной солью. Ричард заметил на багажнике следы ладоней. Кто-то поднимал его, а потом опускал. Похоже, за последний день-два внедорожник серьезно увеличил пробег. «Уезжает», — сообщил Ричард. Он наблюдал за машиной до тех пор, пока она не скрылась. Подпрыгивая и раскачиваясь, внедорожник становился все меньше и меньше. Полностью из поля зрения он скрылся через десять минут. Преодолел очередной подъем и с последней вспышкой солнца на золотистой краске исчез. «Как там у тебя?» — крикнул он. «На юге все чисто», — отозвалась Нигли. «Я спускаюсь за картой. Пока меня нет, наблюдай и на севере, и на юге. Придется танцевать лимбо над этими чертовыми часами». Он пробрался к люку и встал на перекладину лестницы. Спускался, продрогший, чувствуя ломоту в деревянном теле. Затем преодолел винтовую лестницу. Вышел из церкви на холодное полуденное солнце. Прихрамывая, двинулся через кладбище к машине. Перед Юконом стоял отец Фроллих. Он смотрел на машину с таким видом, словно задал ей какой-то вопрос, и теперь ждал ответа. Заметив в оконном стекле отражение Ричера, старик повернулся. — Вам звонит мистер стайвисант сообщил он, — из офиса секретной службы в Вашингтоне. — Прямо сейчас? — Он ждет уже двадцать минут. Я пытался вас отыскать. — Где телефон? — «У нас в доме!» Дом Фролихов оказался одним из тех белых строений, которые стояли на юго-восточном отрезке буквы «К». Старик, все той же подпрыгивающей походкой, быстро двинулся вперед. Чтобы не отстать, Ричару пришлось ускориться. Перед домом оказался окруженный белой изгородью сад. От холода цветы и травы в нем увяли. В доме царил полумрак и витал какой-то приятный аромат. Пол был настелен широкими темными досками». Тут и там лежали лоскутные коврики. Старик провел Ричера в гостиную. В ней, на антикварном столике у окна, стоял телефон, а рядом фотография. Телефон был старинный, с тяжелой трубкой и плетеным шнуром, изолированным коричневой тканью. На фотографии Ричер узнал Фролих лет 18. Волосы чуть длиннее, чем привык он, и чуть светлее. Лицо открытое и невинное, с милой улыбкой. В синих глазах надежда на светлое будущее. Стула рядом со столиком не было, очевидно, фролихи принадлежали к тому поколению, которое разговаривать по телефону предпочитало стоя. Ричард расправил шнур и поднес трубку к уху. «Стависант», — произнес он, — «Ричард, это вы? Есть хорошие новости?» «Пока нет. Какова ситуация в целом?» «Поминальная служба назначена на 8 часов», — сказал Ричард. «Думаю, вы и сами об этом уже знаете». «А что еще мне нужно знать?» «Вы как прибудете? На вертолете?» «По плану? Да. Сейчас Армстронг еще в Орегоне. Мы доставим вице-президента на авиабазу в Южной Дакоте. Оттуда небольшое путешествие на вертолете ВВС. Всего нас будет восемь человек, включая меня». Армстронг же хотел, чтобы его сопровождали всего три агента. «Он не мог возразить. Мы ведь все ее друзья» а нельзя устроить какую-нибудь, скажем, поломку и остаться в Южной докоте Армстронг легко поймет, в чем дело, и ВВС идею все равно не поддержат. Не захотят остаться в истории, как причина непопадания вице-президента на важное мероприятие». Ричард посмотрел в окно. «Ладно. Церковь увидите сразу. Вертолет можно посадить напротив нее, через дорогу, с восточной стороны. Там как раз хорошее место». До дверей церкви останется ярдов 50. Безопасность территории непосредственно возле здания могу стопроцентно гарантировать. Мы проведем здесь всю ночь. Но вот то, что за пределами этой территории, вам совершенно не понравится. С юго-запада сектор обстрела около 150 градусов. Все как на ладони. И полно мест, где убийцы могут спрятаться. В Вашингтоне повисла тишина. Я не могу, сказал наконец Стайвесэнд. «Не могу отправлять вице-президента туда, раз опасность так велика. Ни его, ни своих сотрудников. Я не собираюсь терять кого-то еще». «Тогда просто надейтесь на лучшее», — сказал Ричард. «Я не привык так делать. Вы должны выполнить то, за что взялись. Сделаем все, что сможем». «Как я узнаю о результате? Рации у вас нет. Сотовые телефоны там не работают» а пользоваться стационарными очень неудобно. «Мы приехали сюда на черном внедорожнике «Юкон», — сказал Ричард после паузы. «Сейчас он стоит на дороге рядом с церковью, с восточной стороны. Если, когда вы появитесь, автомобиль все еще будет там, разворачивайтесь и летите домой. Армстронгу придется просто смириться. Но если машины нет, значит и нас в городе уже нет. Но мы не уедем, пока не сделаем дело, вы понимаете?» «Все ясно», — ответил Стайвисонт. Если черный юкон с восточной стороны церкви стоит, мы улетаем. Если юкона нет, приземляемся. Вы осмотрелись в городе? Обыскать каждый дом невозможно, но городок совсем маленький, незнакомцы сразу бросаются в глаза, вы уж поверьте. Нендик, кстати, пришел в себя, уже немного говорит, но рассказывает то же самое, что и Андретти. К нему подошли двое, и он принял их за копов». Они и есть копы, в этом мы совершенно уверены. Он описал преступников? Нет, все еще думает только о жене. Думаю, было бы неправильно сообщать то, что ему знать пока не нужно. Бедняга. Я бы хотел хоть что-нибудь для него сделать, хотя бы найти тело его жены. Задерживаться здесь не входит в мои планы. В Вашингтоне снова повисла тишина. «Ну хорошо», — наконец произнес Стависанд. «Думаю, так или иначе, мы вас больше не увидим. Так что удачи!» «И вам!» — отозвался Ричард. Он повесил трубку на рычаг и аккуратным колечком сложил шнур на столе. Снова посмотрел в окно. Оно выходило на северо-восток, и перед Ричаром простиралось бескрайнее море сухой травы высотой по пояс. Он повернулся и увидел, что из дверного проема гостиной за ним наблюдает мистер Фролих. «Они направляются сюда!» «Так ведь?» — спросил старик. «Те самые люди, которые убили мою дочь, потому что сюда приедет и Армстронг». «Возможно, они уже здесь», — ответил Ричард. Мистер Фролих покачал головой. «Об этом сразу же все узнали бы». «Вы видели в городе золотистый автомобиль?» «Да, видел», — кивнул старик. «Проехал мимо меня и двигался очень медленно. Кто в нем сидел, не заметили?» «Нет, не заметил. Стекла были темные, а привычки заглядывать в окна у меня нет». «Ладно», — сказал Ричер. — «если вам станет известно, что в городе появились незнакомцы, найдите меня». Старик снова кивнул. «Вы узнаете обо всех чужаках в ту же минуту, что и я, а я узнаю в ту же минуту, когда эти чужаки появятся. Слухи здесь распространяются быстро». «Ищите нас на колокольне», — сказал Ричер. «Вы здесь по поручению Армстронга?» Ричард промолчал. «Нет-нет», — поправился мистер фроллих «Вы здесь для того, чтобы взять око за око. Я прав?» «И зуб за зуб», — кивнул Ричард. «И жизнь за жизнь». «Две жизни за пять, если быть точным», — сказал Ричард. «Их доля оказалась жирнее». «Вас это устраивает?» «А вас?» Мокрые от слез глаза старика обвели полутемную комнату и остановились на фотографии восемнадцатилетней дочери. «У вас есть дети?» — спросил он. «Нет», — ответил Ричард, — «детей у меня нет». «Вот и у меня тоже», — вздохнул старик. «Больше нет. Так что меня это вполне устраивает». Ричард вернулся к машине и взял с заднего сиденья карту потом поднялся на колокольню. Нигли в очередной раз преодолевала дистанцию между северным и южным окном. «Все чисто!» — доложила она, перекрикивая тиканье часов. «Звонил Стайвисонт», — сообщил он, — «на номер Фролихов. Кажется, он уже паникует. А еще Нендик пришел в себя. Говорит то же самое, что и Андретти. Он развернул карту и расстелил ее на полу. Ткнул пальцем в Грейс». Городок расположился в центре условного квадрата, образованного четырьмя трассами. Каждая сторона квадрата составляла примерно 80 миль. Справа это было шоссе 59, от Дугласа на юге через город Билл до города Райт на севере. Сверху шоссе 387, от Райта на запад до Эджертона. На карте обе трассы были обозначены как «внутриштатные». По шоссе 387 Ричард с Нигли уже немного проехали и знали, что асфальтовое покрытие там довольно приличное. Левую сторону квадрата образовывала автомагистраль Ай-25, тянущаяся с севера на юг почти от самой Монтаны, точнее ее отрезок от Эдджертона до Каспера. Эта же магистраль становилась последней, нижней стороной квадрата. От Каспера она бежала на восток до Дугласа, прежде чем снова устремиться на юг в сторону Шайена. Этот квадрат, 80 на 80 по вертикали, делился на два более или менее равных четырехугольника грунтовой дорогой, которая с севера на юг проходила через Грейс. На карте эта дорога была обозначена тонким пунктиром серого цвета. В легенде указывалось, что так отмечаются немощенные дороги местного значения. — Что скажешь? — спросила Нигли. Ричард обвел пальцем контур квадрата, а потом продлил каждую его сторону миль на сто на север, юг, восток и запад. Скажу, что за всю историю западной части Соединенных Штатов через Грейс, штат Вайоминг, не проезжал ни один человек. Такой маршрут невозможно представить. Кому бы это понадобилось? Любой путешественник, едущий с юга на север или с востока на запад, просто пропустит городок. Скажем, из Каспера в Райт, из левого нижнего угла нашего квадрата в правый верхний. Двинешься по Ай-25 на восток до Дугласа, потом по шоссе 59 на север от Дугласа до Райта. Ехать через Грейс не имеет смысла. Тут не срежешь ни одной мили. Тем более, что на грунтовке придется сбавить скорость. Да и кто заметит эту грунтовку? Помнишь ее северную часть? Я думал, она вообще никуда не ведет». «Да и у нас карта пеших маршрутов», — заметила Нигли. «Может, на обычной автодорожной карте грунтовка вообще не обозначена». «Выходит, золотистый внедорожник появился здесь не просто так», — сказал Ричард. «Не случайно и не ради развлечения». «Это они», — подтвердила Нигли. Ричард кивнул. «Да, приезжали на разведку». «Согласна», — сказала Нигли. «Интересно, понравилось им то, что они увидели». Ричард закрыл глаза. А что именно они увидели? Крошечный городок, где все у всех на виду, нигде не укроешься. Всего в 50 ярдах от церкви место, удобное для посадки вертолета. На дороге возле церкви черный внедорожник, подозрительно смахивающий на служебный автомобиль секретной службы. Большой и очень заметный. С номерами Колорадо, а ближайшее местное отделение секретной службы, вероятно, находится в Денвере. «Вряд ли ребята ходили колесом от радости», — произнес он. «Думаешь, бросили все? Или еще вернутся?» «Чтобы это узнать, у нас только один вариант», — сказал Ричард. «Ждать и наблюдать». И они ждали. Солнце медленно клонилось на запад. Температура стремительно падала. Часы тикали 3600 раз с каждым новым кругом стрелок. Нигли прогулялась до продуктового магазина и вернулась с пакетом. Они пообедали, чем Бог послал. Потом решили наблюдать по-новому, основываясь на том, что ни один автомобиль не проедет все поле обзора каждого менее чем за 8 минут. Сидели как удобно, а с интервалом в 5 минут по часам Нигли становились на колени, приникали к окну и внимательно осматривали дорогу. И каждый раз на смену легкому волнению от предвкушения приходило разочарование. Впрочем, регулярные движения помогали бороться с холодом. Чтобы снять напряжение, они разминали конечности. Чтобы согреться, лучше всего помогали отжимания. Запасные патроны в карманах при этом громко звенели. «Боевое бряцанье!» — прокомментировала Нигли. Время от времени Ричард прижимался к жалюзи щекой и смотрел на запад, где уже шел снег. Черные тучи по-прежнему висели низко, но до них еще оставалось около 50 миль. Казалось, непогоду сдерживает невидимая «Стена!» «Не вернуться», — заявила, наконец, Нигли. «Только сумасшедшие попытались бы провернуть все здесь». «По-моему, они действительно сумасшедшие», — отозвался Ричард. «И опять ожидание, и опять наблюдение, и опять непрестанное тиканье». К четырем часам Ричард был сыт этим звуком по горло. Он достал нож, поддел под старым слоем белой краски одну из планок жалюзи и вынул ее. Это была простая дощечка около трех футов длиной, около четырех дюймов шириной и около дюйма толщиной. Держа деревяшку в вытянутой руке, словно дротик, он подполз к часовому механизму и угнездил ее между двумя шестеренками. Их сразу заклинило, и часы остановились. Ричард вытащил деревяшку, отполз на свое место и вставил ее обратно в раму. Наступившая тишина показалась оглушительной. Они снова ждали и снова наблюдали. Становилось все холоднее, оба уже дрожали. Зато тишина им помогла. Очень помогла, хотя и с неожиданной стороны. Ричард в очередной раз подполз к жалюзи и, прижавшись к ним щекой, посмотрел на запад, а потом отполз обратно и взял в руки карту. Погрузившись в раздумья, в очередной раз стал ее внимательно изучать, растопырив большой и указательный пальцы, как циркулем измерял расстояние. Сорок, восемьдесят... 120, 160 миль. Здесь медленно, здесь быстрее, здесь совсем быстро. Снова медленно. Средняя скорость — около сорока. Выходит примерно часа 4. Солнце садится на западе, — сказал он вслух, — а восходит на востоке. «Ага, если ты имеешь в виду эту планету», — отозвалась Нигли. Вдруг оба услышали скрип лестницы внизу, потом шарканье ног о ступени — Крышка люка над дюйм приподнялась, затем опустилась и, наконец, с грохотом распахнулась. В отверстие просунул голову викарий. Широко открытыми глазами он уставился на пистолет-пулемет и винтовку М-16, направленные на него с разных сторон. «Мне нужно поговорить с вами об этом», — объявил он. «Как по-вашему? Насколько меня радует оружие в моей церкви?» Туловище его оставалось на лестнице, и казалось, что разговаривает отрубленная голова. Ричард опустил М-16. Викарий поднялся на одну ступеньку. «Я прекрасно понимаю, что необходимо обеспечить безопасность», — продолжил он, обрезанный уже по грудь. «И для нас большая честь принимать избранного вице-президента. Но я не могу допустить, чтобы в святой обители находились инструменты разрушения и смерти. Я надеялся, что со мной хотя бы предварительно обсудят этот вопрос» инструменты разрушения и смерти повторила нигли во сколько сегодня заходит солнце спросил Ричард викария на лице священнослужителя отразилось легкое удивление сменить темы но ответил он очень учтиво уже совсем скоро здесь горы и солнце заходит за них довольно рано но сегодня заката вы не увидите все небо заволокло тучами из запада надвигается метель а когда солнце встает «В это время года?» «Полагаю, чуть раньше семи утра. Вы слышали прогноз погоды на завтра?» «Сообщают, что будет примерно то же самое, что и сегодня». «Хорошо», — сказал Ричард. «Спасибо. Это вы остановили часы?» «Они сводят меня с ума. Как раз из-за них я и поднялся. Не возражайте, если я запущу их». Ричард пожал плечами. «Это же ваши часы». «Я понимаю, их шум, должно быть, вас очень беспокоит». «Теперь уже нет», — сказал Ричард. «Все равно, как только сядет солнце, мы отсюда уйдем и оружие заберем, конечно». Викарий втащил себя на площадку и, перегнувшись через железные балки, завозился с механизмом. Оказалось, он настраивается с помощью специального приспособления, соединенного с отдельными миниатюрными часами, которых Ричард прежде не заметил. Они прятались за зубчатыми колесами — К этим часикам был прикреплен рычажок для регулировки положения стрелок. Викарий посмотрел на свои наручные часы и с помощью рычажка установил правильное время. Большие и маленькие стрелки переместились синхронно. Потом Викарий просто крутанул рукой зубчатое колесо, и весь механизм, повинуясь инерции, пришел в движение. Снова послышалось громкое «тик-так», «тик-так», на которое ежесекундно отзывался самый маленький колокол. «Спасибо», — произнес Викарий. «Не больше часа», — пообещал Ричард. «Потом нас здесь не будет». Викарий кивнул, как человек, чьи доводы были услышаны, спустился в люк и закрыл его за собой. «Как это нас здесь не будет?» — удивилась Нигли. «Ты что, спятил? Преступники же запросто могут явиться ночью. Может, только ее наступление и ждут. Приедут, скажем, с выключенными фарами». «Они уже здесь», — Ричард взглянул на часы. Или почти здесь. — Где? — Сейчас покажу. Он снова вытащил планку жалюзи из рамы и протянул ей. А сам прополз под часовым механизмом к лестнице, ведущей на крышу. Вскарабкался и открыл крышку люка. — Стой там, — сказал он. Ричард выбрался наружу, стараясь как можно плотнее прижиматься к крыше. И тут все очень похоже на бисмаркскую церковь. Паянная свинцовая обшивка уложена в неглубокий короб. По углам водосточные трубы. Прочно закреплены флагшток, флюгер и громоотвод. Трехфутовый парапет по периметру. Лежа на животе, Ричард развернулся к люку лицом и взял у Нигли планку жалюзи. Потом подвинулся, давая место напарнице, и она выползла к нему. Холод пробирал до костей, дул сильный ветер. «Теперь встанем на колени, но стараемся держаться как можно ниже» проинструктировал Ричард. «Не отодвигаемся друг от друга и смотрим на запад». Плечом к плечу они поднялись на колени, не выпрямляя туловища. Он слева, она справа. Ричар по-прежнему слышал тиканье часов. Чувствовал его сквозь свинец и толстые доски. «Хорошо, а теперь делаем вот так», — сказал он. Ричард поднял планку перед лицом, держа ее левой рукой за левый конец. Нигли правой рукой взялась за правой. Они на коленях подползли вперед, пока не уперлись в парапет. Он расположил свой конец планки вровень с верхом парапета. Она сделала то же самое. «Приподними», — прошептал он, — «пока не появится щель, через которую будем наблюдать». Держа планку горизонтально, они одновременно приподняли ее на дюйм от верхнего края парапета. Выглянули в щель. Если бы кто-то внимательно наблюдал за тем, что происходит на колокольне, он бы их обнаружил — Но в целом такой способ обеспечивал хорошую маскировку. В любом случае ничего лучше Ричард Экспромтом не придумал. «Смотри на запад», — сказал он. «Точнее, чуть южнее». Они сощурились, глядя на заходящее солнце. На сорок миль раскинулся золотой в его лучах океан, колышущийся под ветром травы. Дальше темнела надвигающаяся снежная буря. Между небом и землей висела туманная дымка, сквозь которую пробивалось закатное солнце. Цвет играл с тенью, из ниоткуда возникали и в никуда исчезали переливы красок. «Наблюдай за лугами», — велел он. «Что я должна там заметить?» «Сама увидишь». Они стояли на коленях уже несколько минут. Солнце опускалось все ниже. В глаза светили последние его лучи. И тогда они увидели. «Увидели одновременно». Примерно в миле от них, в бурном море колышущейся травы, вдруг сверкнула золотая вспышка. Исчезающее солнце отразилось от крыши автомобиля. Он медленно, очень медленно, со скоростью пешехода пробирался через луга на восток, прямо к ним, мягко подпрыгивая на неровностях, скатываясь под уклон и выбираясь обратно. «Умно придумано», — отметил Ричард. «Когда преступники разглядывали карту, им пришла в голову та же мысль, что и тебе». «Уходить надо по открытой местности, на запад». Но потом они посмотрели на город и поняли, что и заходить нужно так же. В 50 милях к западу солнце уже погрузилось в низкоползущие тучи, тень сделала по лугу мгновенный прыжок на восток, и золотистый свет померк. Сумерки опустились сразу, словно сработал автоматический выключатель, и все поле окутал мрак. Ричер и Нигли опустили планку и прижались телами к крыше». Переползли по свинцовому покрытию и спустились к колоколам. Нигли пробралась под часовым механизмом и взяла Хеклер и Кох. «Рано еще», — сказал Ричард. «А когда?» «Что сейчас будут делать они?» «Думаю, подберутся поближе, насколько смелости хватит. Устроятся поудобнее и станут ждать». «Согласен», — кивнул Ричард. Только сначала подыщут подходящую лощину ярдах в ста или двухстах и припрячут в ней машину, развернув ее на запад. Потом проверят, какой обзор открывается на восток, убедятся в том, что они видят все, а их самих не видит никто. И уже тогда устроятся поудобнее и станут ждать, когда появится Армстронг. «До этого еще четырнадцать часов». «Вот именно», — согласился Ричард. «Оставим их тут на всю ночь. Пусть промерзнут и устанут». Пусть у них задеревенеет все тело. Когда солнце взойдет, лучи будут бить им прямо в глаза, а нам — в спину. Они нас даже не заметят. Длинноствольное оружие они припрятали под ближайшей к двери церковной скамьей, а юкон оставили там же, где он и был. Перешли через мост и сняли в пансионе две комнаты. Потом отправились раздобыть где-нибудь ужин. Солнце зашло, и температура опустилась ниже нуля. Снова пошел снег». Крупные хлопья носились по воздуху, не желая падать на землю. Словно крошечные птички, они то кружились, то почти замирали, то взмывали обратно к небу. Закусочная уже была закрыта, но в магазине им предложили разогреть в микроволновке что-нибудь из холодильника. Похоже, продавщица приняла поздних покупателей за передовую группу агентов секретной службы. Кажется, уже все жители города знали, что на панихиде будет «Армстронг». Она разогрела им несколько пирожков с мясом и какие-то водянистые овощи. Ричард снигли Нигли пристроились к стойке в темном углу и поужинали. По вкусу эта еда ничем не уступала полевому пайку. Денег с них женщина не взяла. Комнаты в пансионе, как и заявлялось на вывеске, оказались чистые. Обшитые сосновыми досками стены, лоскутные коврики на полу. В каждой комнате по односпальной кровати с цветочными покрывалами, застиранными почти до прозрачности. Ванная находилась в конце коридора, и ближайшую к ней комнату Ричард предложил занять Нигли. Нигли, впрочем, сначала зашла к нему. На душе у нее было неспокойно, и ей хотелось поговорить. Поскольку другой мебели не было, они сели бок о бок на кровать. — Придется атаковать хорошо подготовленную позицию, — сказала она. — Мы с тобой едва каких-то недоумка, — напомнил напарница ее же слова Ричард. — И ты вдруг забеспокоилась? — «Задача усложнилась». «Скажи еще раз», — попросил он, «что я не заставляю тебе помогать мне против воли». «Один ты не справишься», — он покачал головой. «Справлюсь, причем одной левой и с мешком на голове. Мы ничего про этих ребят не знаем». «Почему?» «Кое-что знаем. Тот высокого роста, которого я видел в бисмарке, — это стрелок, а другой его прикрывает и водит машину. Два брата, старший и младший» очень преданные друг другу. Да, это дело о братьях, ядро всей истории — отношения между братьями. И объяснить, что ими движет, человеку со стороны было бы непросто. Нельзя ни с того ни с сего подойти к незнакомцу и сказать «Слушай, я хочу пристрелить одного козла, потому что его отец угрожал засунуть мне палку в задницу, и мне пришлось со слезами умолять, чтобы он этого не делал». Нигли молчала. «Я не прошу, чтобы ты шла со мной», — сказал Ричард. «Ты идиот!» — улыбнулась Нигли. «Не о себе я беспокоюсь, а о тебе!» «Со мной ничего не случится!» — отмахнулся Ричер. «Я умру в одинокой постели стариком в номере какого-нибудь мотеля. Это дело о братьях ведь и для тебя тоже!» «Наверное!» — кивнул он. «Если честно, на Армстронга мне наплевать. Мне нравилась Фролих, и я бы никогда с ней не познакомился, если бы не было Джо. «Тебе одиноко?» «Иногда. Но обычно нет. Рука Нигли двинулась медленно. До его ладони был всего дюйм. Но этот дюйм показался ей огромным расстоянием. Ее пальцы едва заметно перемещались по застиранному покрывалу, пока не оказались почти вплотную к его руке. Потом они приподнялись, подвинулись еще и оказались прямо над его ладонью, только чуть выше» казалось, прослойка воздуха между их руками сжалась до того, что воздух этот нагрелся и стал жидким. Ладонь Нигли висела неподвижно. Потом Нигли сделала над собой усилие, ладонь опустилась, и пальцы совсем легко коснулись тыльной стороны его кисти. Она развернула локоть так, чтобы положение их рук совпадало, и, наконец, прижала пальцы к его коже по-настоящему. Середина ее ладони была тепла, а длинные пальцы прохладны. Их кончики доставали ему до третьей фаланги. Пальцы Нигли задвигались и проследили шрамы и сухожилия на его руке. Потом проскользнули между его пальцами. Он перевернул ладонь. Она вложила в нее свою. Их пальцы переплелись, и Нигли сжала его руку. А он сжал руку Нигли в ответ. Так ладонь в ладони они сидели долгие пять минут. Наконец она медленно отвела руку, встала и подошла к двери. «Увидимся утром», — улыбнулась она. Спал Ричард плохо и проснулся в пять утра. Его беспокоила предстоящая развязка. Он не мог не думать о сложностях ситуации. Ричард откинул одеяло и встал с постели. В темноте оделся, спустился по лестнице и вышел во мрак. Было жутко холодно, и снежные хлопья летели гуще и быстрее. Они казались мокрыми и тяжелыми. Непогода медленно, но верно продвигалась на восток. «Это хорошо», — подумал он. Тьма была кромешная. Ни одного светлого окна, ни одного горящего фонаря, ни луны, ни звезд. Не так далеко тускло-серой призрачной тенью высилась колокольня. Ричард двинулся вперед по грунтовой дороге. Пересек кладбище. Открыл церковную дверь и вошел внутрь. На ощупь поднялся по ступеням. Нашел в темноте лесенку к колоколам. Часы тикали оглушительно, гораздо громче, чем днем. Словно безумный кузнец каждую секунду бил железным молотом по наковальне. Ричард нырнул под часовой механизм, добрался до последней лестницы. Оказался на крыше. Подполз к западной стороне парапета и приподнял голову. Перед глазами предстали бесконечное безмолвие и бесконечная темнота. Далекие горы совсем утонули во мгле. Ричард ничего не видел, ничего не слышал. Воздух был ледяным. Ричард стал ждать. Он ждал, подрагивая от холода, примерно полчаса. Слезились глаза, заложила нос. Мелкая дрожь перешла в крупную. «Если уж я так замерз, значит, они там почти при смерти», — подумалось ему. И тут, через тридцать долгих минут, Ричард услышал, наконец, тот звук, которого ждал — Заработал автомобильный двигатель. Он был так далеко, но в ночной тишине казался оглушительным. Рокот доносился откуда-то с запада, и его источник, видимо, находился в паре сотен ярдов от церкви. Минут десять двигатель работал на холостом ходу, чтобы машина немного прогрелась. Определить точное местоположение по одному лишь звуку Ричард не мог. Но преступники совершили роковую ошибку. Они на секунду включили освещение в салоне. Глубоко в траве мелькнула желтая вспышка. Шевролет Таха стоял в низине. Крыша машины оказалась значительно ниже среднего уровня земли. Не строго на западе, а чуть южнее, ярдах в 150 от церкви. Прекрасное место. Скорее всего, будут стрелять с самого автомобиля. Распластаться на крыше, прицелиться, нажать на спусковой крючок, спрыгнуть, нырнуть в салон, уехать». Уперевшись ладонями в парапет, он по памяти восстановил желтую вспышку и ее местоположение относительно колокольни. 150 ярдов на запад и, пожалуй, ярдов 30 к югу от перпендикуляра. Ричард спустился в люк, пробрался мимо тикающих часов и отправился вниз. Достал из-под скамьи винтовку и пистолет-пулемет, отнес оружие к Юкону и положил на холодную землю под его брюхом. Класть стволы в салон он не хотел. Не хотел отвечать преступникам собственной вспышкой света. Ричард вернулся в пансион и увидел, что Нигли выходит из своей комнаты. Было уже почти шесть часов. Она успела принять душ и одеться. Они отправились в его комнату поговорить. «Что, не спится?» — спросил он. «Я ночью не сплю», — ответила она. «Они все еще там?» Ричард кивнул, а потом сказал... Но есть одна проблема. Обезвредить их на месте не получится. Сначала нужно заставить куда-нибудь переместиться. Зачем? Слишком близко к церкви. Не начинать же за час до приезда Армстронга Третью мировую прямо там. И нельзя допустить, чтобы в 150 ярдах от города лежали два трупа. Люди здесь нас уже видели. Из Каспера приедут полицейские. Может, будут и полицейские штата. Подумай о своей лицензии». «Надо отогнать этих ребят куда-нибудь подальше, в безлюдное место. Возможно, на запад, где снег сильнее. Он пролежит до апреля. Вот чего я хочу. Хочу сделать дело где-то подальше, и хочу, чтобы до апреля никто не догадался, что здесь произошло». «Хорошо. Как действуем?» «Они герои Эдварда Фокса, не Джона Малковича. Они рассчитывают пережить этот день. Если сделаем все правильно, они от нас побегут». В 6.30 Ричард и Нигли были у взятого на прокат внедорожника. В воздухе все еще порхали снежинки. Небо на востоке уже начинало светлеть. Среди ночной черноты на горизонте виднелась темно-фиолетовая полоса, над ней темно-серая. Они проверили оружие, покрепче зашнуровали ботинки, поплотнее застегнули куртки, пошевелили плечами, проверяя, удобно ли двигаться. Ричард надел шляпу и перчатку на левую руку. Нигли сунула Штайр во внутренний карман, а Хеклер и Кох перекинула за спину. «До встречи!» — прошептала она. Нигли двинулась на запад в сторону кладбища. Ричард проводил ее взглядом. Вот она перешагнула через низкую ограду, свернула чуть южнее и растворилась в темноте. Он подошел к колокольне, встал ровно посередине ее западной стены и еще раз прикинул, где расположился автомобиль противника — Вытянул руку в ту сторону и отошел назад, сохраняя при этом направление вытянутой руки. Положил М-16 на землю так, чтобы ствол винтовки указывал чуть южнее запада, а сам отошел, спрятался за машину и, прислонившись к задней дверце, стал ждать рассвета. Он наступал медленно, постепенно. Зрелище было великолепное. Фиолетовая полоса светлела и в середине краснела разрасталась вверх и вширь, пока не озарилась половина неба. Затем, милях в двухстах, где-то над южной докотой, заплыхал оранжевый орел. Земля словно окунулась в него, и над горизонтом вспыхнула тонкая солнечная дуга. Небо окрасилось в розовый цвет. Алым пламенем вспыхнули высокие продолговатые облака. Ричард подождал, пока солнце не поднялось так высоко, что стало больно смотреть — потом открыл дверцу автомобиля и завел двигатель. Громко газанул и включил на полную громкость радио. Покрутил ручку настройки, нашел зажигательный рок-н-ролл, и музыка в рассветной тишине загремела сквозь распахнутую дверцу во всю мощь. Потом поднял М-16, снял винтовку с предохранителя, прижал приклад к плечу и дал очередь из трех выстрелов, целясь в сторону юго-запада, прямо туда, где скрывалась машина противника». Нигли тут же откинулась своей тройкой выстрелов. МП-5 был более скорострельный, а еще издавал характерный стрекочущий звук. Нигли заняла позицию в траве, в стоярдах к югу от «Шевроле Таха и стреляла прямо на север. Он послал еще три пули с востока, она еще три с юга. В пространстве громовым эхом отозвались четыре очереди. Они означали «Мы знаем, что вы там». Ричард, как они и условились, подождал 30 секунд. Ответа с позиции противника не последовало. Никаких световых вспышек, никакого движения, никакого ответного огня. Он снова поднял винтовку, прицелился, нажал на спусковой крючок «Мы». В отдалении слева застрекотало оружие Нигли. «Знаем». Он выстрелил еще раз. «Что вы?» И Нигли еще раз откликнулась. «Там». Никакой реакции, Ричард на секунду задумался. А вдруг за последний час они успели ускользнуть? Или вдруг, поумнев, двинулись через город на восток? Ведь глупо атаковать, когда солнце бьет прямо в глаза. Обернулся, не увидел ничего, только в окнах домов загорался свет. И ничего не услышал, только звенело в ушах и ревел из машины рок-н-ролл. Ричард повернулся назад, собираясь снова открыть огонь, И вдруг в 150 ярдах перед ним из травы вынырнул «Шевроле Таха. На задней дверце автомобиля золотом и хромом сверкало утреннее солнце. Всеми четырьмя колесами, оторвавшись от земли, он перелетел через бур, рухнул на землю и помчался прочь на запад. Ричард бросил винтовку на заднее сиденье Юкона, захлопнул дверцу, выключил радио и прямо через кладбище рванул за преступниками. Не снижая скорости, пробил деревянную ограду и выскочил на луг. Сразу свернул на юг. Местность для быстрой езды оказалась убийственно сложной. Машина с грохотом подпрыгивала на ямах и страшно кренилась на длинных грядах. Одной рукой Ричард держал руль, другой затягивал ремень безопасности до упора, чтобы тело было плотно прижато к сиденью. Слева он заметил мчавшуюся к нему по траве нигли — дал по тормозам и она распахнув заднюю дверцу заскочила внутрь Причур снова нажал на газ нигли захлопнула дверцу и с трудом перебралась на переднее сиденье пристегнувшись зажала пистолет пулемет между коленями и обеими руками схватилась за приборную панель словно каталась на американских горках все получилось отлично тяжело дыша выговорила она юкон мчался дальше Ричард свернул на север, нашел в траве колью, которую проложил в «Шевроле». Вписался в нее и прибавил газу. Гонка оказалась куда круче любых американских горок. Непрерывная бешеная тряска. Машина подпрыгивала, вздрагивала, а иногда, казалось, даже пролетала пару ярдов, словно невесомая, и потом тяжело плюхалась на землю. Мотор визжал, руль ходил ходуном, грозя сломать Ричеру большие пальцы. Он старался управлять одними ладонями — Только бы не треснул мост. «Ты их видишь?» — прокричал он Нигли. «Еще нет!» — крикнула она в ответ. «Могут опережать нас ярдов на триста!» «Боюсь, машина не выдержит!» Ричард еще прибавил газу. Почти пятьдесят миль в час. Потом шестьдесят. Чем больше он ускорялся, тем ровнее ехал Юкон. Машина все меньше касалась земли. «Вижу!» — завопила Нигли. Преступники мчались в двухстах ярдах впереди, периодически выныривая из моря травы, словно безумный золотистый дельфин, скачущий по волнам. Ричард поднажал еще и чуть сократил дистанцию. У Юкона было преимущество. «Шевролет Таха расчищал ему путь. Ричард довел отрыв до ста ярдов и старался не отдаляться. Двигатель ревел, подвеска стонала, скрипела и стучала. «Они могут удрать!» — крикнул он. «Но куда им прятаться?» — прокричала в ответ Нигли. Минут через десять они были милях в десяти к западу от Грейса с полным ощущением, что им здорово досталось в рукопашной. На каждой кочке голова Ричера врезалась в потолок, руки болели, плечи сводила. Двигатель по-прежнему с рева срывался на виск. Удержать ногу на педали газа Ричер мог, только выжимая ее до упора. Под боком у него подпрыгивала и раскачивалась взад-вперед Нигли. Держаться за приборную доску она давно перестала, боялась переломать локти. Еще десять убийственных миль, и рельеф изменился. Они оказались у черта на рогах. Грейс был в 20 милях позади, шоссе в 20 милях впереди. Местность повышалась, а враги становились круче. Под колесами попадалось гораздо больше камней. Трава, по-прежнему высокая, росла уже не так густо, потому что корни залегали неглубоко. На земле лежал снег». Стебли, торчащие из-под шестидюймового белого одеяла, покрывала ледяная корка. Обе машины снизили скорость и держались все так же в сотни ярдов одна от другой. Еще через милю погоня совсем замедлилась. Автомобили шли на смехотворных 20 милях в час. Они ползли вниз по сорокапятиградусным склонам, пока капот, зарываясь скопившийся на дне ложбин снег, и, включив полный привод, карабкались по подъемам. Глубина оврагов порой достигала 10-15 футов — Непрерывно дующий западный ветер набивал в них снег, подветренные склоны оставляя голыми, а наветренные превращая в сугробы. Навстречу машинам снежные хлопья летели почти горизонтально. Застрянем, сказала Нигли. «Этим путем они попали в Грейс», — возразил Ричард. «Значит, и выбраться должны. Всякий раз, когда «Шевролет Таха съезжал в лощину, они теряли автомобиль из виду». И лишь тогда, когда Юкон с трудом взбирался по склону, Ричард с Нигли мельком замечали золотистый внедорожник через 3-4 спуска впереди на очередном возвышении. Ритм гонки стал рваным. Оба внедорожника хаотично устремлялись вниз и выбирались наверх. Скорость движения упала почти до пешеходной. Коробка передач у Ричара была включена на низкие обороты, но все равно Юкон часто буксировал и скользил. Далеко на западе уже бушевала снежная буря — Непогода надвигалась быстро. «Пора», — сказал Ричард. «В любой из этих лощин снег скроет их на всю зиму». «Давай», — отозвалась Нигли. Стекло с жужжанием поехало вниз, и с волной морозного воздуха в машину ворвался шквал снега. Нигли перевела Хеклер и Кох в автоматический режим стрельбы. Ричард резко добавил газу и промчался через два следующих подъема на предельной скорости, которую мог выдержать юкон На вершине третьего подъема он дал по тормозам и рванул руль влево. Внедорожник Юзом развернулся и остановился боковым окном к движению. Нигли высунулась, насколько можно было, и стала ждать. Сотни ярдов впереди, «Шевроле» закарабкался по склону, и она выпустила длинную очередь, целясь в задние шины и топливный бак. Золотистый автомобиль на секунду застыл, затем перевалил через гребень и исчез. Ричард крутанул руль, нажал на газ и пополз следом. Остановка стоила им, вероятно, не менее сотни ярдов. Юган проехал еще три лощины и на краю четвертой снова остановился. Они ждали. Десять секунд. Пятнадцать. «Шевролет Таха не появлялся. Двадцать секунд. Тридцать. — В чем делать, черт побери? — пробормотал Ричард. Утопая в снегу, почти юзом, он съехал по наветренному склону, потом вскарабкался по противоположному. Перевалил через гребень и скатился в следующий провал. Снова вверх по склону, через гребень и вниз, в снег. Никаких признаков «Шевроле». Ричард прибавил газу. Шины крутились, двигатель ревел. Они преодолели еще один подъем. Остановились на краю широкой лощины глубиной футов 20. Снег здесь лежал толстым слоем, и обледневшие стебли травы торчали над ним всего на какой-нибудь фут. Впереди, почти заметенные, виднелись следы «Шевроле», оставленные накануне, когда преступники только добирались до Грейса. Но были и глубокие следы, свежие. Колия резко уходила вправо, и по лощине, делающей крутой поворот, тянулась на север, а затем исчезала за заснеженным выступом. Вокруг стояла полная тишина. Летящий снег бил в лобовое стекло. Ветер нес его хлопья с дна лощины. «Время и пространство», — подумал Ричард. «Четыре измерения. Классическая задача тактики. Возможно, противник развернулся и отправился обратно, стремясь к нужному времени успеть в нужное место. Поехал по собственной колее, чтобы оказаться у церкви перед тем, как Армстронг приземлится. Но пускаться в преследование вслепую — самоубийство, ведь преступники могут сейчас и не спешить назад». Вдруг ждут в засаде за следующим поворотом. Впрочем, размышлять слишком долго — тоже самоубийство, ведь вполне вероятно, что враг и не в засаде, и не на пути обратно, а, сделав крюк, подбирается к Юкону сзади. «Да, классическая задача». Ричард взглянул на часы. «Еще немного, и будет поздно. Они ехали сюда почти тридцать минут. На обратный путь уйдет столько же. Армстронг появится через час и пять минут». «Не хочешь прогуляться по холодку?» — спросил он. «Выбора все равно нет», — ответила Нигли. Она открыла дверцу и ступила на снег. Неуклюже, пробираясь через сугробы и перелезая через камни, побежала направо, туда, где мог развернуться «Шевроле». Ричард снял ногу с тормоза, взялся за руль и двинулся вниз по склону. На дне лощины резко повернул направо и погнал машину по следам «Шевроле». Он посчитал, что это лучшее решение. Если преступники едут обратно, нельзя ждать вечно, и нет никакого смысла перестраховываться, возвращаясь к церкви. Так он доберется туда, когда Армстронг уже будет мертв. А если сейчас Ричард попадет в засаду, то, к счастью, Нигли с пистолетом-пулеметом зайдет противнику с тыла, а значит, он почти наверняка выживет». Но никакой засады за поворотом не оказалось. Он обогнул выступ скалы, повернув обратно на восток, и в 50 ярдах впереди не увидел ничего, кроме следов колес на снегу и нигли с поднятым над головой оружием. Сигнал все чисто, за спиной у нее светило солнце. Ричард прибавил газу и помчался к ней. Внедорожник скользил и буксовал по колее. На скрытых под снегом камнях подпрыгивал. Ричард затормозил машина накренилась ее занесло и она остановилась передними колесами провалившись в засыпанную снегом впадину нигли через сугробы пробралась к ричеру и рванула дверцу в салон ворвался ледяной воздух поехали проговорила она тяжело дыша они наверное опережают нас минут на пять не меньше ричер нажал на газ все четыре колеса пришли в движение но бесполезно внедорожник не двигался шины с визгом вертелись по снегу передок только глубже зарывался в сугроб черт побери выругался он ричард попробовал еще раз результат тот же юкон дрожал раскачивался но никуда не ехал ричард понизил передачу результат тот же он дал двигателю поработать в холостую потом перевел машину на задний ход потом на передний снова на задний снова на передний Внедорожник энергично раскачивался вперед-назад, вперед-назад, на 6 дюймов, потом на фут, но машина по-прежнему оставалась в яме. Нигли взглянула на часы. «Они там, впереди, и могут вернуться вовремя!» Ричард кивнул, нажал на газ и продолжил переключать рычаг к коробке передач. Задний ход, передний, снова задний. Внедорожник только трясся и подпрыгивал, но из впадины выбраться отказывался — Протекторы шин своим вертелись на скользком снегу. Под действием крутящего момента передок машины уходил то влево, то вправо. Задняя часть ерзала в унисон. «Армстронг уже в воздухе», — сказала Нигли. «И возле церкви нашей машины нет. Вертолет пойдет на посадку». Ричард посмотрел на часы. Попытался побороть нарастающую панику. «Теперь ты», — сказал он. «Продолжай раскачивать машину вперед-назад». Он повернулся, надел перчатки, отстегнул ремень, открыл дверцу и выскочил на снег. «Если она поедет, ни в коем случае не останавливайся», — добавил он. Ричард пробрался к задней части внедорожника, отбрасывал снег ногами, пока ступни не уперлись в камень. Нигли пересела за руль и принялась за работу, поймала ритм, вперед и назад, вперед и назад, легко нажимая на педаль газа и одновременно включая то одну, то другую передачу. Раскачиваясь на рессорах, внедорожник продвинулся уже на полтора фута туда-сюда по уплотненному и превратившемуся под колесами в лед снегу. Ричард, просунув руки под задний бампер, уперся спиной в багажник. Когда автомобиль толкал его, он двигался вместе с ним. А когда Юкон шел вперед, Ричард распрямлял ноги и уже толкал его сам». Протекторы шин были забиты снегом. Вращаясь, колеса метали в воздух маленькие белые иероглифы. Выхлопные газы вырывались на уровне его коленей и зависали около них. Спотыкаясь и скользя, Ричард толкал машину снова и снова. И скоро она каждый раз стала продвигаться вперед уже на два фута. Он ухватился крепче. Западный ветер швырял снег прямо в лицо. Ричард сменил тактику, принялся считать. «Раз, два, три». «Раз, два, три!» Старался теперь не только толкать внедорожник вперед, но и тащить его за собой назад. Амплитуда движения увеличилась до трех футов. При каждой попытке он пытался выбивать в снегу каблуками опоры для ног. «Раз, два, три!» На последнем слове поднажал изо всех сил и почувствовал, как машина выбирается из ямы. Но тут же Юкон упал обратно, больно ударив его в спину багажником. Ричард споткнулся и замахал руками, пытаясь за что-нибудь ухватиться. Сохранил равновесие. Восстановил прежний ритм. Он взмок, несмотря на холод, и запыхался. «Раз, два, три!» Ричард снова поднажал, внедорожник за спиной пропал, а сам он навзничь повалился на снег. Вдохнув отвратительный запах бензиновых выхлопов, Ричард поднялся. «Юкон» был уже ярдах в двадцати впереди». Нигли старалась ехать как можно медленнее. Скользя и спотыкаясь, Ричард бросился за автомобилем. Свернул вправо, чтобы бежать по колее. Земля под ногами пошла вверх. Чтобы не забуксовать, Нигли прибавила газу. Ричард напряг мышцы, но машина отдалялась. Рванулся на пределе сил. Чтобы не поскользнуться, старался врезаться носками ботинок в снег. Перед краем подъема Нигли сбавила скорость. Внедорожник взобрался наверх и перевалил через гребень. Перед Ричером мелькнуло днище, топливный бак, дифференциал. Нигли мягко притормозила, Ричер, ухватившись за ручку, распахнул дверь и практически покатился по склону рядом с машиной. Изловчившись, запрыгнул на сиденье и захлопнул дверцу. Нигли резко прибавила газу, и начался новый круг на американских горках. «Время!» — крикнула она. С трудом удерживая на месте запястье, Ричер посмотрел на часы. Говорить он еще не мог, не успел отдышаться и просто покачал головой. От преследуемых они отставали как минимум минут на десять, и эти десять минут решали все. На свою позицию убийцы вернутся примерно через две минуты, а Армстронг приземлится еще через пять. Но Нигле упорно гнала дальше. Машина с грохотом взлетала по подъемам, секунду-две парила в воздухе, всеми колесами оторвавшись от земли падала по самый капот, взрываясь в сугробы, пробивалась сквозь них, и все начиналось сначала, снова и снова. Без руля Ричард лишился точки опоры, и его немилосердно швыряло из стороны в сторону. Он боролся с то и дело возникающим ощущением невесомости и градом ударов, время от времени ловя взглядом циферблат часов. А через лобовое стекло успевал смотреть на небо на востоке, щурясь от солнца. Опустив глаза, увидел лишь изрезанную оврагами землю — Автомобиля нигде не было. Преступники давно скрылись, остались лишь следы на снегу. Две глубокие, сужающиеся далеко впереди колеи. Словно стрелки, они решительно указывали в сторону городка под названием Грейс. Колеи были усеяны кристаллами льда, которые вспыхивали красными и желтыми искорками в лучах утреннего солнца. И вдруг колеи круто, на 90 градусов, свернули влево и исчезли в протянувшейся с севера на юг лощине». «Что делать?» — крикнула Нигли. «Давай за ними!» — выдохнул Ричард. Лощина, узкая, словно траншея, почти отвесно уходила вниз. На пятьдесят ярдов вперед следы «Шевроле» различались хорошо, но потом круто сворачивали вправо и исчезали за выступом скалы размером с дом. Склон стал более пологим, и Нигли резко затормозила. А уже через долю секунды, после того, как она нажала на газ и повернула руль, Ричард мысленно ахнул. Засада. Колеса их автомобиля были надежно заперты в колеях, проложенных в «Шевроле», и под грузом двухтонного веса беспомощно скользили вниз по обледеневшему склону. Вдруг прямо перед ними из укрытия задом выскочил золотистый внедорожник. Он затормозил и встал поперек колеи у них на пути. Еще до того, как Юкон остановился, Нигли выпрыгнула из него. Прокатившись по склону, она поднялась и бросилась к северу, «Юкон крутануло, и он увяз в сугробе. Глубокий снег не давал Ричеру выбраться. Собрав все силы, он все-таки заставил дверцу открыться наполовину и кое-как пролез в образовавшуюся щель. Из золотистого внедорожника вывалился водитель, поскользнулся и упал в снег. Ричар откатился в сторону и вытащил из кармана Штайр. Добрался до задней части своей машины, обогнул ее и ползком двинулся вдоль другой стороны «Юкона». В руках у водителя «Шевроле» была винтовка, и, пытаясь добраться до скалы и укрыться за ней, он то и дело поскальзывался и загребал стволом по снегу. Именно этого мужчину Ричард видел в «Бисмарке». Никаких сомнений. То же худое лицо, та же длинная фигура, даже пальто то же самое, снова распахнутое. Мужчина пробирался сквозь сугроб, и при каждом шаге из-под его коленей вырывались небольшие снежные вихри — Ричард поднял пистолет, уперся локтем в крыло Юкона и прицелился в голову преступника. Приготовился нажать на спусковой крючок. И вдруг прямо за спиной услышал громкий требовательный голос. «Не стрелять!» Ричард повернулся и в десяти ярдах к северо-западу увидел второго преступника. Прямо перед ним по снегу, спотыкаясь, брела Нигли — Ее Хеклер и Кох был зажат у преступника в левой руке, а в правой он держал пистолет, направленный Нигли в спину. Ричер узнал и этого типа, тот самый из видеороликов в гараже. Тут тоже никаких сомнений. Твидовое пальто, широкие плечи, приземистый. На сей раз без шляпы. Лицом очень похож на того, что из бисмарка, только щеки немного толще. Те же сидеющие песочные волосы, правда, чуть гуще. «Да, братья...» «Опустите оружие, сэр!» — приказал он. Идеально подходящая полицейскому фраза, произнесенная идеально подходящим полицейскому голосом. «Прости!» — одними губами произнесла Нигли. Ричард перевернул в руке пистолет и теперь держал его за ствол. «Опустите оружие, сэр!» — повторил приказ приземистый. Его брат, тот, что из Бисмарка, сменил направление и, пробираясь по сугробам, приблизился. Поднял винтовку, тоже штайр, длинное и красивое оружие. Винтовку почти полностью облепило снегом. Ствол ее был направлен Ричеру в голову. В лучах низкого утреннего солнца тень от оружия вытянулась футов на десять. «Вот тебе и одинокая постель в каком-нибудь мотеле», — подумалось Ричеру. В воздухе кружились снежинки, стоял пронизывающий холод — Он отвел руку назад и подбросил пистолет в воздух. Оружие медленно пролетело по дуге футов тридцать и зарылось в сугроб. Тот, что из бисмарка, левой рукой пошарил в кармане и достал полицейский жетон. Высоко поднял его на ладони. Жетон на солнце так и сиял золотом. К нему был прикреплен потертый кожаный ремешок. Кожа коричневая, винтовка качнулась. Мужчина спрятал жетон, прижал приклад к плечу и ствол выровнялся. «Мы офицеры полиции!» — пояснил он. «Я это и так знаю», — отозвался Ричард. Он огляделся. Снегопад усилился. Снежинки хлестали по лицу. Лощина, в которой они находились, походила на пещеру без крыши. Это место казалось самым укромным на всей планете. Преступник с видео в гараже подтолкнул Нигли вперед. Она споткнулась, он подхватил ее, заставил отодвинуться в сторону и еще жестче уткнул ствол пистолета ей в спину. «А вот кто вы?» — спросил брат из Бисмарка. Ричард не ответил. Он размышлял об их взаимном расположении. Картина не слишком радужная. От него до обоих копов не меньше 12 футов, а снег под ногами скользкий. Быстро двигаться не получится. Тот, что из Бисмарка, улыбнулся. «Ну что, явились сделать мир безопасным для демократии?» «Я явился сюда, потому что ты паршивый стрелок», — сказал Ричард. «В четверг ты попал не в того, в кого целился». Очень осторожно Ричард слегка подвинулся в сторону, медленно подтянув кверху рукав, посмотрел на часы и улыбнулся. «И сегодня ты опять проиграл. Уже слишком поздно. Считай, что вы его упустили». Преступник из Бисмарка покачал головой. «У нас в машине полицейский радиосканер. Мы слушаем все переговоры полиции Каспера». «Армстронг на 20 минут задерживается. В Южной Дакоте какие-то проблемы с погодой. Вот мы и решили немного поиграть и сделали так, что вы смогли нас догнать». Ричард молчал. «Потому что вы нам очень не нравитесь», — продолжил мужчина из Бисмарка. Щека его прижималась к винтовке, губы почти касались оружия. «Суете нос, куда вас не просят. Здесь наше сугубо личное дело. Вас оно совершенно не касается». «Так что считайте, что вы арестованы. Признаете свою вину?» Ричард молчал. «Или будете умолять пощадить вас?» «Так же, как вы когда-то?» — спросил Ричард, когда Бита была в опасной близости. «Такое отношение к делу вряд ли облегчит вашу участь», сказал полицейский, помолчав. Потом он снова сделал паузу, на этот раз длиннее, и через пять долгих секунд добавил. «Присяжные слушают». «Какие присяжные?» «Мы с братом. Других присяжных у вас нет. Мы для вас сейчас целый мир». «Что бы ни произошло, это ведь было давно, тридцать лет назад», — сказал Ричард. «Если человек совершил такое, он должен заплатить». «Тот человек давно умер». Полицейский из Бисмарка пожал плечами, ствол винтовки закачался. «Тебе не мешало бы внимательно почитать Библию, друг мой? Грехи отцов? Слышал когда-нибудь?» «Да какие там грехи? Ты просто проиграл в драке, вот и все. Мы никогда не проигрываем. Рано или поздно мы всегда побеждаем». Армстронг тогда все видел. Богатенький щенок смотрел и улыбался, даже ухмылялся. «Такое забывать нельзя». Ричард молчал. Наступила полная тишина. Казалось, слышно было, как, кружась в воздухе, на землю с тихим шелестом опускается каждая снежинка. «Заставь его говорить дальше», — мысленно приказал себе Ричард. «Заставь двигаться». Но он смотрел в безумные глаза противника, и в голову не приходило ни единого слова. «Баба поедет с нами», — объявил мужчина. «Развлечемся с ней, когда разберемся с Армстронгом». «А вот тебя я пристрелю прямо сейчас!» «Только не из этой винтовки», — сказал Ричер. «Заставь говорить», — стучала в голове. «Заставь двигаться!» «У нее же ствол полон подтаявшего снега. Взорвется прямо в руках!» Последовало долгое молчание. Брат из Бисмарка быстро глянул на Ричера, Видимо, прикинул расстояние между ним и собой. Потом опустил винтовку. Повертев оружие в руках, осмотрел со всех сторон. Ствол действительно был забит снегом. «У меня на заднем сиденье М-16», — подумал Ричер, «Но дверцу занесло, так просто ее не откроешь». «Поспорим, что паршивая капля лякоти не помешает выстрелить?» «На кону твоя жизнь», — предложил преступник из Бисмарка. «И твоя», — отозвался Ричард. «Казенник лопнет, и от твоей рожи останется кровавое месиво». «А потом я засуну ствол тебе в задницу. Ну, знаешь, как будто бы это бито. Лицо мужчины потемнело, но выстрела все же не последовало. «Отойди от машины», — приказал он, как подобает настоящему полицейскому. Высоко поднимая ноги, словно переходя речку вброд, Ричард на несколько шагов отошел от Юкона. «Еще!» Ричард повиновался. Теперь он стоял в шести футах от машины. «В шести футах от М-16». И в 30 футах от 9-миллиметрового пистолета, глубоко зарытого в снег. Ричер огляделся. Брат из Бисмарка, держа винтовку в левой руке, правую сунул под пальто и достал пистолет. Черный глок, квадратный и некрасивый. Наверное, выдали в полицейском участке. Преступник уже снял пистолет с предохранителя и вытянул руку, направив дуло Ричеру в лицо. Из него стрелять не стоит, сказал Ричард. «Заставь его говорить, заставь двигаться». «Почему это?» «Это же табельное оружие, и наверняка ты из него уже стрелял. Есть официальные документы. Найдут мой труп, проведут баллистическую экспертизу и выйдут прямо на тебя». На несколько бесконечных секунд преступник застыл. Он молчал, лицо его ничего не выражало. Но в конце концов он спрятал Глок под пальто, поднял винтовку и попятился в сторону «Шевроле». Дуло винтовки указывала в грудь Ричеру. «Да стреляй, черт возьми!» — подумал Ричер. «И все вместе посмеемся». Свободной рукой бисмаркский полицейский пошарил за спиной и открыл заднюю дверцу «Шевроле». Винтовка полетела в снег, а в руке у мужчины в ту же секунду оказался пистолет. Старая берета, поцарапанная и в пятнах засохшего оружейного масла. Преступник двинулся обратно. Остановился от ричера в футах в шести». Поднял руку, большим пальцем снял оружие с предохранителя и направил Ричеру прямо в середину лица. Давным-давно списанный, сообщил он. Чистый. Ричер промолчал. А теперь пожелай мне спокойной ночи, прошептал убийца. Никто не шевелился. Сейчас щелкнет, сказал Ричер. Он пристально смотрел в дуло и краем глаза видел лицо Нигли. Она явно не понимала, что у Ричера на уме, но тем не менее кивнула. Точнее, лишь слегка шевельнула веками. Даже не моргнула, а полуприкрыла их. Бисмаркский полицейский улыбнулся. Напряг палец, костяшка побелела. Нажал на спусковой крючок. Раздался глухой щелчок. Ричар, мгновенно оказавшись около противника с раскрытым керамическим ножом, наиско срезанул лезвием по лбу мужчины. И сразу же левой рукой перехватил ствол береты. Рванул его вверх, потом вниз. Предплечье преступника сломалось о колено Ричера. Оттолкнув копа, Ричер развернулся. Нигли едва сдвинулась с места, а мужчина с видео в гараже уже лежал у ее ног. Из обоих ушей у него текла кровь. В одной руке Нигли держала свой хеклер и кох, а в другой пистолет поверженного врага. «Да?» — спросила она. Ричер кивнул. Чтобы не забрызгать одежду, она отошла на шаг, направила пистолет вниз и трижды выстрелила в мужчину из гаража. Бах-бах! Бах! Две пули в грудь, потом контрольная в голову. Грохот выстрела в тишине раскатился, как гром. Ричард Нигли отвернулись. Остался тот, что из Бисмарка. Спотыкаясь, он вслепую метался по снегу. Лоб был рассечен до самой кости, из раны ручьем лилась кровь. Она стекала в глаза, заливала нос и рот, откуда вырывались судорожные выдохи. Здоровой рукой мужчина поддержал сломанную и одновременно пытался стереть кровь с глаз, чтобы хоть что-то разглядеть. Шатаясь, он наматывал круг за кругом. Ничего не выражающим взглядом, Ричард какое-то время наблюдал за ним. Потом взял у Нигли пистолет-пулемет, поставил на одиночный огонь, дождался, пока мужчина развернется спиной и выстрелил ему в шею. Постарался всадить пулю точно в то место, в которое Фролих получила свою. Гильза отлетела в сторону и с громким лязгом ударилась о капот стоящего в двадцати футах золотистого внедорожника. Мужчина упал ничком и застыл. По снегу вокруг него расползалось ярко-красное пятно. Грохот выстрела стих, и наступила полная тишина. Ричард и Нигли не двигались и, затаив дыхание, напряженно прислушивались». Но кроме тихого шороха, падающего снега, никаких звуков не было. «Как ты догадался?» — тихо спросила Нигли. «Это пистолет Фролих», — ответил он. «Они стащили его у нее из кухни. Я узнал его по царапинам и масляным пятнам. А обоймы с патронами у нее лежали в ящике уже около пяти лет». «И все же пистолет мог сработать», — сказала Нигли. «Жизнь — игра», — отозвался Ричард. С самого начала и до самого конца. Ты так не думаешь? Снова тишина. Казалось, она сомкнулась вокруг них еще плотнее. И холод. Они были одни среди тысяч квадратных миль ледяной пустыни. Оба все еще тяжело дышали, их пробирала дрожь и от избытка адреналина слегка подташнивала. «Сколько продлится служба в церкви?» — спросил он. «Не знаю», — ответила Нигли. «Минут сорок, может, час». «Тогда торопиться не стоит». Ричард двинулся по сугробам в ту сторону, куда забросил свой пистолет, и скоро его нашел. Оба тела уже успело припорошить. Он обшарил карманы убитых, достал бумажники и жетоны. Вытер нож, осарживая пальто того, кого встретил в Бисмарке. Открыл все четыре дверцы золотистого внедорожника, чтобы внутрь нанесло побольше снега. Нигли вытерла о свое пальто пистолет преступника с видео и выбросила его. Они пробрались сквозь сугробы к Юкону, сели в салон. В последний раз оглянулись. На место, где только что разыгралась битва, уже легло тонкое белое покрывало. Через два дня лощину заметет совсем. Ледяной ветер подморозит снег, и земля застынет бескрайней гладью, пока на небе не засияет весеннее солнце. Нигли ехала медленно. Ричард разложил на коленях бумажники убитых и сначала принялся за жетоны. Автомобиль покачивала, предметы перед глазами тряслись, и Ричард не сразу разобрал надписи. «Окружные полицейские из Айдаха», — наконец сообщил он Нигли. «Думаю, из какого-нибудь городка к югу от Бойса». Он положил оба жетона в карман, открыл бумажник брата из Бисмарка. Коричневый, кожаный, складывается втрое, кожа высохла и потрескалась, а кое-где чуть заплесневела. За окошечком из мутного пластика хранилось полицейское удостоверение. С фотографией на Ричара смотрело худое лицо убитого им человека. «Его звали Ричард Уилсон», — сказал он. «Детектив полиции». В бумажнике также лежали две кредитные карты и водительские права штата Айдаха. Еще нашлись какие-то листочки и почти 300 долларов наличными. Листочки он выложил на колени, а наличность сунул в карман. Открыл бумажник мужчины с видео» из искусственной крокодиловой кожи черного цвета. В нем обнаружилось удостоверение, выданное тем же полицейским управлением. «Питер Уилсон», — прочитал он и заглянул в водительские права. «На год моложе». У Питера в бумажнике оказалось три кредитные карты и почти 200 долларов. Деньги Ричард тоже отправил в карман, а потом посмотрел вперед. Набухшие снегом черные тучи остались позади, а на востоке небо было совсем чистым. Солнце светило прямо в глаза. Далеко впереди в воздухе появилась маленькая черная точка. Почти в 20 милях от них едва виднелась башня колокольни. Медленно, но верно черная точка становилась ближе и увеличивалась. Уже различалось серое пятно вращающихся над ней винтов. Казалось, вертолет застыл в воздухе. Ричард ухватился за приборную панель для устойчивости и посмотрел на небо. Поверху лобового стекла проходила тонированная полоса. Вертолет замедлил скорость как раз в пределах этой полосы, и форма его обозначилась четко. Спереди он казался широким, бока были выпуклые. Вероятно, ночной ястреб. Пилот, видимо, заметил церковь, сориентировался и развернулся к ней. В небе как будто парило толстое насекомое. Внедорожник в очередной раз подпрыгнул. Бумажники соскользнули с колен Ричера, и листочки рассыпались. Вертолет завис в воздухе, потом качнулся и развернулся дверцей в сторону церкви. «Клюшки для гольфа», — сказал Ричард. «Они образцы инструментов». «Что?» «Квитанция UPS», — он протянул Нигле листок бумаги. «Авиа, доставка на следующий день, из Миннеаполиса, адресована Ричарду Уилсону, который должен прибыть в мотель в округе Колумбия. Картонная коробка, ширина и высота фут». Длина 48 дюймов. Содержимая сумка с клюшками для гольфа. Он замолчал, внимательно разглядывая другой листок, а потом добавил. И кое-что еще, возможно, для Санта". Ричард и Нигли, остановив машину посреди большого луга, смотрели, как вдалеке приземляется вертолет. Выбрались на холодный, пронизанный солнцем воздух, походили вокруг автомобиля, разминая ноги, потягиваясь и зевая. Двигатель внедорожника постукивал, остывая. Ричард свалил в кучу значки с полицейскими удостоверениями и водительскими правами на пассажирское сиденье, а пустые бумажники зашвырнул далеко в траву. «Надо избавиться от всех следов», — сказал он. Они тщательно обтерли все оружие и разбросали его по сторонам света. На север, юг, восток и запад. Вытряхнули из карманов оставшиеся патроны, и те тоже разлетелись, блеснув латунью в солнечных лучах. В догонку патронам отправилась подзорная труба. Шляпу и перчатки Ричард оставил себе, и еще керамический нож, к которому он успел прикипеть. Остаток пути до Грейса преодолели медленно и спокойно. Выбрались, наконец, на ровную почву, через разрушенную ограду въехали на кладбище. Остановились возле ожидающего Армстронга вертолета и вышли из машины — Из церкви доносились звуки органа и пения. Никакой толпы. Никаких журналистов. С их прощались достойно. Неподалеку стояла патрульная машина полиции Каспера. Рядом с вертолетом прохаживался один из пилотов в летном комбинезоне военно-воздушных сил. Вид у него был настороженный. Вероятно, к ВВС не имеет отношения вовсе. Вероятно, переодетый агент Стайвесанта. Вероятно, прямо за дверью кабины прячется винтовка. И, вероятно, это вайме МК-2. Как ты? Спросила Нигли. Как всегда, нормально, ответил Ричар. А ты? Я хорошо. Они простояли минут пятнадцать, не очень понимая, жарко им или холодно. До слуха доносилась громкая траурная песня органа, а потом наступила тишина, которую скоро нарушил приглушенный стук каблуков по пыльным доскам пола. Отворилась большая дубовая дверь, и на солнечный свет стали выходить люди. Викарий оставался на пороге вместе с родителями Фролих и обменивался с каждым, кто покидал церковь короткими репликами. Через несколько минут вышли Стайвисант и Армстронг. Оба были в темных пальто. Их окружало семеро агентов секретной службы. Армстронг коротко поговорил с Викарием, пожал руки родителям Фроллих, что-то сказал им. Потом охрана повела вице-президента к вертолету. Но Армстронг заметил Ричера с Нигли и направился к ним с застывшим на лице вопросом. Все мы будем жить долго и счастливо, сказал Ричер. Спасибо, кивнул Армстронг. Пожалуйста, откликнулся Ричер. Армстронг секунду помедлил, потом отвернулся и, не пожав никому руку, двинулся к вертолету. К Ричеру и Нигли подошел Стависант, один без посторонних. Счастливо, повторил он слово Ричера. Ричард достал из карманов значки, удостоверения и права. Чтобы взять это все, Стависонту пришлось сложить ладони ковшиком. «Может, даже счастливее, чем мы думали», — сказал Ричард. «То, что преступники были не из ваших, — это совершенно точно. полицейский из Айдаха, городок недалеко от Бойса. У вас есть адреса. Уверен, вы отыщете все. И компьютер, и бумагу, и принтер. И большой палец Андретти в морозилке. Может, не только это?» Я обнаружил еще вот что. Ричард достал из кармана листочек бумаги. Лежал в одном из бумажников. Кассовый чек. В пятницу уже поздно вечером они отправились в продуктовый магазин и купили шесть порций замороженного ужина и шесть больших бутылок воды. «И что?» — спросил Стайвисант. «Я вот что подумал», — улыбнулся Ричард. «С чего бы ребятам закупать продукты почти на целую неделю, когда у них и без того дел по горло?» Вдруг захотелось позаботиться о том, чтобы миссис Нендик не сидела голодной, пока они заняты своими делами здесь. Мне кажется, она еще жива. Стависенд выхватил у него чек и побежал к вертолету. На следующий день, в понедельник, уже ближе к полудню, Ричард и Нигли были в аэропорту Денвера. Ричард переписал на нее свой чек с гонораром за работу, и она купила ему билет первого класса на рейс до Нью-Йоркского аэропорта «Ла -Гуардия». Он проводил ее до выхода к самолету в Чикаго. Посадку уже объявили. Не говоря ни слова, Нигли поставила сумку на пол, на мгновение замерла перед Ричардом, потом протянула руки и быстро обняла его. Несколько неловко, словно не знала или давно забыла, как это делается. Уже через секунду отпустила, подхватила сумку и заспешила к самолету не оглядываясь. До Нью-Йорка Ричард добрался уже поздно вечером. На автобусе, потом на метро, доехал до Таймс-сквер и прошел по 42-й улице до нового клуба Биби Кинга. Группа из четырех гитаристов завершала выступление. Играли ребята неплохо. Он дослушал до конца и отправился к билетеру. — У вас на прошлой неделе случайно не выступала одна немолодая певица? — спросил он. — Поет немного похоже на Дон Пен, со стариком, который аккомпанировал ей на клавишах. «Нет, таких у нас не было», — покачал головой билетер. «Может, где-то в другом месте? Не знаю». Ричард кивнул и вышел в сияющую фонарями темноту. На улице было холодно. Он направился на запад, туда, где находилось портовое управление и междугородняя автобусная станция.